Глава 14. 18-19 июля 1859 года. Дождь за окном и не думал прекращаться. Но и не расходился еще сильнее, мелкой взвесью повиснув в воздухе. Противная погодка. Гастарбайтеры ушли по домам. Мне выходить и перепроверять, сколько там досок у них лежит, сейчас совсем не хотелось. Уж лучше дождусь, когда дождь прекратится, да потом и пересчитаю. Тем более Марфа уже обед приготовила, самое время после скачек на вороне подкрепиться. После сытного обеда я, разомлевший, сидел в кресле. Люда ушла к себе в комнату заниматься чистописанием, а младшие братья увлеклись игрой в камень-ножницы-бумага. Показал им, когда они вновь стали приставать ко мне фигурку сложить из бумаги. Настроение было вальяжно расслабленным. Очень не хватало интернета или даже просто телевизора, чтобы можно было включить какое-нибудь развлекательное шоу и на часик отвлечься от всех дел. А уж количество этих самых шоу в будущем такое, что все их число физически не пересмотришь. Выбирать приходится. Тут тебе и спортивные, и про выживание, про отношения, про моду, мистику или те же фокусы. С воспоминаний о шоу о фокусах, мои мысли перескочили на одну из свадеб, где я был фотографом. Там тоже был фокусник, который начал свое выступление с карточных фокусов. Потом перескочил на другие с веревками и закончил все эффектным переодеванием. Уже после выступления, пока гости отвлеклись на толстые застолье, мы с ним разговорились и он мне объяснил принцип простейших карточных фокусов. Реально простейших, которые любой человек может повторить. А я запомнил, и хотелось сейчас вот их повторить, проверить, насколько я их хорошо помню, да и заняться в целом было особо нечем. Снова та самая скука, о которой вроде даже Лев Толстой писал. Ну да, мы же не крестьяне, которым постоянно приходится что-то делать, какую-то работу выполнять. Карты у меня были, поэтому откладывать проверку своих воспоминаний я не стал, и уже через полчаса позвал близнецов с сестрой на первый показ фокусов». Дети расселись передо мной на диване, с интересом поглядывая на колоду. «Готовы посмотреть на чудеса?» С улыбкой стал интриговать я их. «Да!» — тут же отозвались братья. Люда просто кивнула любопытными глазенками, смотря на меня. «Тогда смотрите, я сейчас разными способами буду угадывать карту, которую вы сами загадаете». «Важный момент. Мне называть эту карту нельзя. Итак, тяните карту». Я протянул колоду, и первым к ней тут же метнулся Игорь, обогнав брата. Люда осталась на месте. «Вот он вытянул из середины карту, и я тут же забрал колоду себе. А теперь запоминайте ее». «Запомнили? Дети закивали. Тогда давайте сюда». «Положив карту вниз, чтобы она оказалась самой последней, я протянул колоду, чтобы ее сдвинули». Вот тут уже Иван отвоевал себе право первым сделать это. «Ну а сейчас я укажу вам на карту, которую вы загадали». Сделав таинственное лицо, произнес я и начал по одной переворачивать карты в колоде, пока не дошел до их карты. «Это?» — уточнил я. «Да». «А как ты угадал?» — удивились близнецы. «Секрет». «Но можем повторить. попробуйте догадаться, в чем подвох?» «Да, давай!» — раздались их оживленные голоса. Все повторилось, и снова я точно указал на их карту. Братья оставались в недоумении. Как я смог угадать их карту? А вот у Люды с внимательностью и логикой все оказалось на высоте. «Ты же последнюю карту в колоде смотришь!» Начала она объяснять свою догадку, а потом под нее нашу карту кладешь. И когда ты по одной карте открываешь, то доходишь до той карты, которую знаешь, а следующая уже наша. Все верно, благожелательно кивнул я сестре. И раз меня раскрыли, то переходим к следующему фокусу. Я тут же раскрыл колоду веером, рубашкой к себе, а картинками к ним. Запоминайте любую карту, но мне не говорите. Запомнили? Получив согласные кивки, я продолжил. Какая она по счету? «Третья!» — выкрикнул азартно Иван. «Хорошо. А теперь смотрите. Итак, я убираю первые две карты. Раз, два, а третью вашу перемещаю в центр колоды. Где она?» «Где-то в середине», — загалдели мальчишки. Люда была более спокойно сосредоточена, смотря на мои руки. «А если я скажу, что она наверху?» — улыбнулся я. «Вуаля!» Я перевернул верхнюю карту, и тут же раздались удивленные возгласы. «Как она там оказалась?» — с возмущением спросил Игорь. «Повторить, чтобы вы попробовали угадать?» — спросил я. «Да!» «Давай!» «На этот раз я узнаю, а не Люда!» — загалдели близнецы. «Вот только секрет фокуса никто из троих так разгадать и не смог». Тогда пока не буду его раскрывать, улыбнулся я. Хотя ничего сложного в нем не было, просто когда я разворачиваю колоду веером одну карту, самую первую, я словно прячу за второй, которая для зрителей и является первой. Затем я отсчитываю несколько карт, убирая их, и благодаря дополнительной карте в середину колоды идет не загаданная карта, а ее предшественница. А их карта все так же остается наверху. Я показал еще три фокуса, и ни в одном из них секрет никто раскрыть не смог. А я пока не стал ими делиться, чтобы они сами понапрягали голову. Будет чем им заняться, когда никаких иных дел нет. Вот как сейчас. Близнецы забрали колоду и убежали к себе гадать, как я так сделал. «Только не порвите их», — предупредил я сорванцов. Потом посмотрел на Люду и спросил. «Ты сейчас сильно занята будешь?» «А что? Может, снова аккорды поучим?» Та задумалась и предложила компромиссный вариант. Она приходит со своим чистописанием в зал и занимается здесь, а я рядом буду пытаться переходы с аккорда на аккорд совершить. Ей же лишь поправлять останется, если меня совсем не в ту степь понесет. На том и порешили. «Барин, там слуга Винокуровых прибыл с посланием для вашей дочери» предупредил Леонид Валерьевича Архип. Мужчина легким кивком головы отпустил его, а сам задумался, чего хочет Кристина. Правду ли говорит, что лишь просто примириться с Романом? В пользу последнего говорило и ее поведение, и тот факт, что она не стала ничего делать на этот раз за его спиной. Сама к нему пришла и показала письмо, дав его прочитать. Но все же некие сомнения еще одолевали помещика, почему он и приказал слуге сразу ему докладывать, когда придет ответ «для Кристины». «Посмотрим, покажешь ли ты мне и это письмо», — прошептал себе под нос Уваров. В принципе, контролировать каждый шаг дочки он не собирался. Как только убедиться, что ее действия не игра, и она действительно решила исправить свои ошибки, так и прекратит такую вот слежку. Вскоре его ожидания оправдались. «Папа», — постучалась к нему Кристина, — «мне Роман ответил». На губах девушки сияла улыбка, в руках зажатое письмо. «И что он говорит?» благожелательно спросил мужчина, не показывая, что уже в курсе события. «Вот, почитай». Такая открытость импонировала мужчине. Отказываться он не стал, быстро пробежавшись по строчкам. «Пап, я могу отправиться к нему для первого урока?» Дождавшись, когда отец оторвется от чтения, спросила девушка. «Ну, не прямо же сейчас», — удивился такому энтузиазму Леонид Валерьевич. «К тому же одна ты точно не поедешь». невместно это для приличной девушки». «Стефа меня сопроводит», — легко отмахнулась Кристина. «И Валентину возьмешь с собой», — добавил Уваров. И тут же заметил, как недовольно скривилось лицо его дочки. «А может, и рано я радуюсь?» Мысленно посетовал он. «Хорошо». Вопреки его ожиданиям, не стало спорить дочь. «Но ведь ее не приглашали. Будет ли уместен такой визит?» «За это не переживай», — чуть насмешливо ответил Леонид Валерьевич. «Если вы там не устроите снова разборки меж собой, то ничего страшного в том я не вижу». Ты ведь и сама помнишь, что я хочу породниться с Винокуровыми. И Роман очень благосклонно смотрит в сторону Валентины. Думаю, он не сильно расстроится, если она тебя сопроводит. Даже наоборот. Сейчас Кристина сумела сдержать свои эмоции, и мужчина не смог прочесть по ее лицу, как именно она относится к такому его решению. А ведь специально напомнил ей об этом факте. Если бы начала упираться или пытаться еще сильнее отговорить его от такого шага, то Леонид Валерьевич запретил бы эту поездку. Хорошо. Тогда когда я смогу отправиться? И Хвистовой еще не уехал, уточнил Уваров. Нет, я попросил его дождаться нашего ответа. Тогда пусть передаст Роману, что вы посетите его завтра, после завтрака. Обрадовавшись, Кристина подскочила к отцу и поцеловала того в щеку. После чего быстро покинула его кабинет. А вось все же и правда они поладят. В который раз понадеялся на лучшее Леонид Валерьевич. Ни к чему разводить пустые ссоры на ровном месте. Прогресс в освоении гитары хоть и был, но пока не очень большой. Думаю, мне не меньше месяца понадобится при ежедневных занятиях, чтобы уверенно исполнять хотя бы одну-две песни. И то, смотря при этом на струны, чтобы играть как профессионал, не глядя на гитару, времени уйдет больше». «Барин», — зашел в зал Корней, — «я доставил ваше письмо, а вот ответ от господ Уваровых протянул он мне новый конверт». Снова надушенный, правда, в нем оказалось два листка. Писала на этот раз не только Кристина, но и ее кузина Валентина. Первая порадовала меня новостью, что уже завтра с утра приедет на урок рисования, ждать она точно не любит, а вот Валя воспользовалась возможностью передать мне послание, раз уж Корней к ним прибыл. В письме Валентина вспоминала наш первый поцелуй и намекала, что не против его повторить. Также аккуратно спрашивала, что мне писала Кристина, и не беспокоит ли она меня чем-либо непристойным или не вызывает раздражение своей навязчивостью. Похоже, у Варва действовала полностью тайно от своей сестрички. Хорошо, если отца поставила в известность, а Валентина в силу своей скромности сама первой писать мне даже не подумала. Но вот сейчас ревность в ней взыграла. Приезд двух Уваровых сразу слегка напряг меня. Причем я пока даже не знаю, что было бы хуже, если бы только Кристина одна завтра заявилась, или когда они обе будут бороться за мое внимание, как на празднике. Да тут еще и старших родственников нет. Ни с моей, ни с их стороны. Как бы в разнос девушки не пошли. Люда, завтра Уваровы к нам приедут, Кристина с Валентиной. Ты уж меня одного с ними не оставляй, с мольбой в голосе попросил я ее, чем вызвал улыбку сестры. «Братец Роман боится, что злобные девицы растерзают его». «Ага», — закивал я головой, и — «разберут на сувениры и скажут, мол, так и было». «Ха-ха-ха!» Уже открыто рассмеялась она. «Не переживай, я тебя спасу», — заверила Люда, немного успокоившись. «На этом день и закончился». «Почти». Лишь перед сном Пелагея снова пришла ко мне сделать уже привычный массаж. «Слышала, завтра вы будете принимать гостей», — начала она, разминая мне спину. «Да, Уваровы приедут. Всей семьей?» В голосе девушки мне послышались ревнивые нотки, о чем я ее тут же и спросил. «Ты ревнуешь?» «Как можно, барин?» Тут же испуганно ответила она. «Просто интересно». «Нет, лишь Кристина Леонидовна с Валентиной Андреевной». Немного промяв мне спину, Пелагея попросила меня перевернуться, а когда я оказался лицом к ней, скинула сарафан и прижалась всем телом. «Барин, позвольте, пока еще у вас не появилась невеста, быть с вами как можно чаще», прошептала она. «Только не привязывайся!» Вздохнул я, отдаваясь на волю инстинктам. Уваровы прибыли после одиннадцати часов. По плану сегодня я должен был съездить на лесопилку, думал проконтролировать отгрузку, посмотреть, как она проводится, да сразу и забрать недельную выручку, как наставлял меня отец. Увы, планам не суждено было сбыться, что вызывало небольшое раздражение. Зато дождь закончился, и я смог сходить до да снова пересчитать доски около дома, которые набрал Михайло. «Не сходится», — пробормотал я, стоя над ними. «Чего говорите, барин?» — переспросил меня плотник, наблюдая, как троица мужиков приколачивает доски к уже установленным бревнам. Они как раз сделали настил будущего пола. Затем должны будут на эти доски положить слой глины в перемешку с соломой и снова покрыть их досками. Ну и дырку в месте, где будет расположен унитаз, оставить. Говорю, что досок не хватает. Уже громче и глядя прямо в глаза мужику, сказал я. «Тот сделал вид, что удивился. «Да как такое, возможно, барин?» Вот и я думаю, что не может того быть, если кто-то не взял себе лишнее. — Уж не думаете ли вы? — Думаю, — оборвал я его. — Думаю, что кто-то из вас решил для себя пару дощечек взять, решив, что я не замечу. — А ну, прервались! — крикнул я мужикам. — Сюда подходите и признавайтесь, кто взял доски. Семь штук не хватает. Те положили молотки с гвоздями и подошли, угрюмо переглядываясь. «Чего мнетесь? Думали, я не замечу?» «Если никто не признается, то я сначала всем вам плетей выпишу, а потом до десятского схожу, пущай поищет на ваших подворьях недостачу». В ответ гробовое молчание. «Ну!» — поторопил я их. «Я ведь найду, и досок вам тогда точно не видать!» «Да и славу воров получите, вдобавок этого хотите!» Вся троица переглянулась и молча уставилась на Михайла. И это выразительное молчание было лучше любых слов». «Значит, ты взял», — повернулся я к нему. «Не губи, барин!» — упал тот на колени. «Бес попутал. Кроватку мне для дитятки надо было срубить. Ну что там тех досок? Тьфу! Их вон сколько у вас! А то не тебе судить!» Оборвал я мужика, как-то быстро перешедшего от просьбы простить в словесную атаку. «Получишь удар плетью за каждую доску и вернешь их все А ежели хочешь, чтобы о тебе слава дурная не пошла, то больше того не допустишь, и работу закончишь исправно. Понял все?» Тот панура покивал, опустив голову к земле. «Уж не знаю, насколько он признал свою вину, но что-то сомневаюсь, что раскаялся. А мне вспомнился о Ким, и как я тогда отнесся к наказанию плетью, еще до того, как отец начал его хлестать. Тогда я не понимал этого наказания, а сейчас у самого как-то вырвалось» что именно плетью Михайло получит за воровство. Неужто настолько я уже вжился в текущее время, что некоторые местные правила и уложения становятся для меня обыденными и не вызывают внутреннего противоречия? «А можно ли было по-другому плотника наказать?» — задался я вопросом. Чтобы он точно понял всю пагубность своего поступка. Ответа у меня не было. Вариантов иного наказания полно, а вот поможет ли это? Здесь уже привыкли что за любую серьезную провинность следует плеть. Меня могли бы сами крестьяне не понять, поступи я иначе или спусти все на тормозах. «Сходите до его подворья и принесите все назад», — повернулся я к мужикам. «Даже если он что успел сколотить из тех досок, все одно сюда несите. Заодно и погляжу, чего он там сделал. Кроватку или чего иное. А ты тут стой», — остановил я вскинувшегося Михайла. «Без тебя твой дом найдут». Мужики обернулись довольно быстро, уже через 10 минут все принесли. 6 досок остались нетронутыми, а из седьмой плотник успел лавку сколотить. «Кроватка для дитятка, говоришь?» — посмотрел я на него. Тот молчал. «Корней!» — позвал я мужика. «Неси плеть!» Вскоре все слуги и гастарбайтеры выстроились на заднем дворе, где спиной ко мне, скинув рубаху, стоял Михайло. Семь ударов я нанес быстро не став затягивать процесс наказания. Бил не в полную силу, но кровавые полосы на спине у мужика остались. «Продолжайте работать», — приказал я мужикам, возвращая плеть Корнею. За спиной до моего уха донесся еле слышный шепот одного из крестьян. «Добрый-то он добрый. До спуска от него не жди». Эти разборки произошли буквально за полчаса до приезда сестер Уваровых, и у меня оставалось совсем немного времени, чтобы подготовиться к их визиту. Я впервые принимал гостей лично в качестве хозяина поместья. Было слегка волнительно, но и только. Успокаивало, что приедут уже хорошо знакомые мне люди, да то, что сестры Уваровы – мои ровесницы. Смогу их и разговором занять, и не ударить в грязь лицом. К тому же их визит в какой-то степени деловой, что тоже накладывало свой отпечаток. Встречали гостей мы, как и положено, всей семьей на крыльце. Галантно раскланился с Кристиной и Валентиной. Позади девушек стояла их няня, Стефания. Той достался от меня лишь кивок, что уже являлось достаточно весомым знаком внимания для слуги. После чего мы прошли в гостиную. «Как я рада, что вы согласились дать мне пару уроков», — начала с улыбкой щебетать Кристина. «Пока лишь один», — напомнил я ей. «Пусть так». Не стал расстраиваться девушка. Но даже это от такого художника, как вы, Роман, бесценно. Я поражался, как быстро сменилось поведение девушки. От холодной отстраненности и даже некоторого раздражения в первую нашу встречу дородушия и лести сейчас. Роман. «А очень трудно нарисовать человека», спросила Валентина, ревниво поглядывая на сестру. «Это требует терпения и внимания к деталям. Но лично мне не кажется, эта задача чересчур сложной. Однако...» Все мы разные, поэтому не расстраивайтесь, если у вас что-то будет не получаться. Тут Пелагея принесла нам чай с печеньем. От девушек она получила залп подозрительных взглядов, особенно когда служанка наклонялась, чтобы расставить чашки, и невольно стало особенно видно ее объемы, чем не могли похвастаться сестры. Но никак комментировать ее приход никто не стал, сделав вид, словно ее и нет здесь. Спустя несколько минут мы перешли к самому уроку. «Надеюсь, вы принесли с собой бумагу и карандаши», — уточнил я. «Если нет, то я возьму свои, но, увы, надолго их не хватит», — развел я руками. «Спасибо братьям, перевели большую часть бумаги на поделки». «Я захватила чистые листы», — обворожительно улыбнулась Кристина. «А вот Валентина потупилась о том, что у меня может не оказаться бумаги, она не подумала. Пришлось сестре ее выручать». «Начнем с самого простого». Приступил я к уроку. «Может, вы никогда об этом не задумывались, но все тело человека можно поделить на геометрические фигуры. Овалы, круги, треугольники. И для начала собрать из этих фигур общую композицию. И лишь затем начать их соединять. Посмотрите, как прямо на ваших глазах я за пару минут нарисую силуэт девушки. Дальше от слов я перешел к делу. Ничего сложного в скетчах не было. Главное — иметь пространственное воображение». Для первого раза достаточно просто повторять шаблон, чтобы набить руку, а вот потом глаз уже сам начинает разбивать фигуру человека на составляющие. Упражнение было настолько простым, что я не сомневался, что у девушек все получится. Правда, меня позабавило победное выражение лица Кристины, когда она первая справилась с зарисовкой контура сидящей девушки, обогнав сестру. Но и Валя не сдавалась, завершив свою работу. И у нее получилось гораздо аккуратнее, чем у Кристины, что заметили обе. Роль победительницы тут же поменялась. Похоже, их соперничество никуда не делось, как бы сама Кристина не пыталась меня убедить, что хочет лишь подружиться. «Это все хорошо», — после обеда начала Кристина. «Но я все же надеюсь написать ваш портрет, Роман. Не покажете, как с помощью всех этих фигур нарисовать мужское тело?» «Это также легко». — доброжелательно кивнул я девушке. — Только что и разницы расположение фигур иное. — Я была бы признательна, если бы вы показали пример. Отказываться я не стал, но Кристина пошла еще дальше. Она прямо во время этого урока начала рисовать мой портрет. Понял я это не сразу, лишь когда девушка стала уточнять, как лучше прорисовать мелкие детали на лице, форму носа, положение бровей, как убрать излишнюю остроту на подбородке. И я подошел, чтобы лично ей все показать, то догадался о ее небольшой хитрости. «Ну и кого вы пытаетесь изобразить?» — спросил я ее, намекнув, что ее хитрость разгадана. «А та лишь лукаво улыбается. Вас...» «Мне же неизвестно, когда вы, Роман, найдете время, чтобы попозировать для меня». «Это нечестно!» — тут же вскинулась Валентина. «Ты же не сможешь помочь Роману, если он будет писать твой портрет!» «А кто сказал, что я не могу попросить его о помощи?» Тут же парировала возмущение сестры Кристина. «Подловила. Что тут скажешь?» «Но мой портрет в итоге она все же закончила. Пусть и карандашом, да и фотографического сходства нет и в помине, но узнать меня на нем можно». «Теперь ждем вас с ответным визитом», — заявила в конце Кристина. «Очень жду, когда уже я смогу вам попозировать». Жарко выдохнула девица, подойдя ко мне вплотную, но не пересекая определенной границы. «Я не отказываюсь от своих слов. Портрет за портрет». Кристина продефилировала мимо меня к выходу, а вот Валентина задержалась. «Роман», — прошептала она, — «скажите, у меня есть шанс». «О чем вы?» — не понял я ее вопроса. «Моя кузина, она ведь вам нравится, я вижу». «Вы уже задавали подобный вопрос». Мягко оборвал я ее, и мой ответ не изменился. Кристина уже показала свое истинное отношение, и мне оно не понравилось. А то, что она пытается исправить его сейчас, не говорит о ее искренности. Так что вам не о чем переживать. ували словно груз с плеч упал. Так она облегченно выдохнула. «Спасибо», — шепнула она и снова поцеловала меня на прощание. Уваровы покинули наш дом, оставив нерешенным один вопрос. Когда теперь мне отправляться к ним с ответным визитом?